Книга вторая. Подвести итоги. Ни одна легенда не может сравниться с действительностью ни по красоте, ни по трагичности, ни по правдоподобию. Порою происходит то, что ни один сказитель не решается описать в легенде, боясь о смеянии. И бардам, и министрелям, и сказочникам дозволено уклоняться от истины в пользу художественной формы своего творения. Но уклонение сие не должно выглядеть совсем уж невероятным. Это и является основной причиной того, что большинство древних преданий а многому молчавают, ведь невероятное происходит, и куда чаще, чем кажется. И многие отрицают это, ибо боятся поверить собственным глазам. В том нет их вины, но нет и заслуги. Многие отрицают невозможное, многие, однако, не все. В противном случае невозможное действительно стало бы нереальным, окончательно отойдя в область вымысла и фантазии. Пролук Мир приходил в себя. Тяжелы были цепи преисподней, крепки старые связи с бездной, но они были разорваны. И теперь впервые за многие тысячелетия Арканмир получил надежду на освобождение. Игра 14 властителей вышла из-под контроля. Нарушены были также правила иной игры, фигурами в которой являлись сами властители, а доской – две стороны аркан мира. Игроки, не веря собственным ощущениям и расчетам, смотрели на ожившую игру, в которой пешки презирали установленные рамки и обретали самостоятельность. И только некоторые из 14 властителей начали понимать, что ход игры зависит теперь не от них и не от вышестоящих. ящих мастеров, лордов высших сфер, но и они не понимали всего, потому что даже слабейшие из них не были рождены простыми смертными. Мир приходил в себя, разрушенный в битвах властелией, выжженный адским пламенем, проклятый богами, забытый лордами сфер, он медленно восстанавливался, открывая всё новые грани своей непредсказуемой судьбы.